Глава 14 Бет. Сейчас. Выйдя из кафе, наконец достаю телефон. Звонил Максвелл. Судя по всему, не один раз. И еще отправил несколько сообщений с просьбой срочно связаться с ним. Находится также пропущенный звонок с какого-то скрытого номера. Может, это от Тома. Не знаю, есть ли у него возможность пользоваться телефоном, «Или что именно я хотела бы ему сказать, если бы ему разрешили?» «Это если я вообще захочу с ним разговаривать. Что бы ни происходило, у полиции явно что-то на него есть. Иначе бы его не задержали. И если я все-таки заговорю с ним, в моих словах будут звучать гнев, огорчение и обида, а не поддержка. В этом я не сомневаюсь. Но если я не сделаю этого прямо сейчас», то понятия не имею, когда у меня появится такая возможность. Глаза сами собой смотрят в землю, но я стараюсь взять себя в руки, быстро шагая по улице, заставляю себя держать голову прямо, независимо оглядываясь по сторонам. Коротенький маршрут до садика проходит как раз мимо дома, и я размышляю, не стоит ли мне туда заскочить, чтобы перезвонить Максвеллу без посторонних ушей. Нет, не стоит, пройду ко мимо, пусть реальность еще хотя бы чуть-чуть побудет под замком, боюсь услышать то, что он хочет мне сообщить. Сильный ветер вздымает опавшие листья, студеный воздух бьет в лицо. Мои длинные каштановые пряди падают мне на глаза, и когда я смахиваю их с лица, сразу вижу то, что впереди, резко останавливаюсь. На дорожке перед моим коттеджем множество беспорядочно припаркованных автомобилей с распахнутыми дверцами, словно брошенных в спешке. Полицейских автомобилей. Содрогаюсь всем телом. Когда застываю на месте, уставившись на эту сцену, заставляю свои враз ослабевшие ноги двигаться в ту сторону. Что, черт побери, происходит? Позади меня с визгом тормозов подкатывает еще одна машина. Быстро оборачиваюсь, почти надеясь, что сейчас она собьет меня, но автомобиль резко останавливается. Ругаю себя за то, что вообще допускаю подобные мысли. Поппи нуждается во мне. С места водителя едва не вываливается Максвелл. Лицо у него свекольно-красное. «Я уже вам обзвонился!» Голос его суров, сперва оскорблена тем, что он меня так вот отчитывает. И хочу сказать, что сегодня у меня было полно дела, что я как раз собиралась перезвонить ему, но ситуация явно серьезная, так что придерживаю язык. Хлопнув дверцы, адвокат проносится мимо меня к полицейским в форме, стоящему у входа в мой дом. Они обмениваются несколькими словами, после чего вижу, как к нему подходит элегантно одетая женщина с прямой осанкой и рыжеватыми светлыми волосами. Она показывает ему листок бумаги, который он вырывает у нее из рук, несколько секунд изучает, а затем возвращает ей и направляется ко мне. Я почти не двигаюсь, глухо колотит пульс, когда Максвал сообщает мне, что у полиции есть ордер на обыск, позволяющий изъять и вывести все, что может иметь отношение к обвинению в убийстве. Оцепенело отдаю свой ключ. Что они рассчитывают найти?»